все-таки открыл мелочную ловчонку, где сидела его вдовая дочь, раскрасневшаяся Анна Иннокентьевна. Над ловчонкой яркая, вызывающая улыбки вывеска. «Дуги, хомуты, веревки и прочее съестное!» Иннокентий Груздев и компания. В свободное от службы время в ловчонку заглядывал и сам Иннокентий Филатыч.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 и, натыкаясь с простонья на мебель, радушно бросился к Прохору. — О, гость дорогой! Вот что, завтра в Питер. Хочешь? — Господи! Да как же не хотеть! Надо ж старику встряхнуться, а! Да он в Питере больше 20 лет не бывал, да он, эх, чего тут! Да ему там и лошадины, и зубы на человечестве обменяют. Готов. Согласен. О, прошенька, Прохор Петрович! Шамков старик, чуть не плача. Прохор осмотрелся. Горящая лампадка колыхала полумрак. Серебряные кованные ризы в киоте переливно трепетали. Натертый маслом пол блестел. Красная против нее брошенная наискосок, тканая дорожка. На бархатном стуле рыжий большой с кот, Скатерки под столом, накрахмаленные занавески, гитара на гвозде. Два чижа в двух клетках. Чистота, уют. Прохору понравилось. Сравнил эту горенку собственным жилищем, где владычество Нина со своим прихотливым, тяготившим Прохора вкусом, и спокойствие его на мгновение омрачилось. Уж очень сложна эта Нина, не дотрога за ноза ходячьми, мораль. Она гнетет Прохора. Она, как фанатичная игуменье в монастыре, не дает распрямиться ему во весь свой рост. Прохор в темной тоске выпустил через ноздри воздух,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 Дела благодаря Бога хороши Яков Куприянов.